Тревожные вести. Скрещение княжичья Ивана прошла почти неделя. В ненастный день княжеским палатам подскакал всадник, сын боярина Никодима Васильевича Константин, с очень тревожной вестью. «Великий князь, поклонившись Юрию Игоревичу, произнес боярин Константин Никодимович, не взыщи за дерзость, но отец велел мне передать тебе весть наедине и лично». Великий князь сделал знак, и все люди, окружавшие его, включая лиц духовных, покинули комнату. «Говори, мы наедине!» Константин Никодимович еще раз поклонился великому князю и сказал, «Не вели казнить княже, но, видно, мы смотрели в степь и ничего не видели. Коли нет нам прощения, то казни ты нас с батюшкой любой смертью». «Говори давай», — раздраженно перебил его великий князь, — «чего ты тянешь?» Что стряслось? Ушли степняки? Нет, отец родной. Оказалось, их там не десять тысяч, и даже не 20 как мы думали. Сколько ворогов? Пятьдесят тысяч? Не знаю точно сколько, но больше, чем пятьдесят, и больше, чем 100 Вся степь движется сюда. Великий князь Юрий Игоревич с ужасом посмотрел на боярина. И вправду, хоть голову такому руби. Как они там такое воинство просмотрели? Может, всё-таки в чём-то ошибка? Да и откуда такая мощь? Нет, видно, что-то путают боярин и отец его. Они подослали ли их, эти самые монголы, кто их знает? Может, предали бояре? И потихоньку не только для меня вести собирают, но и передают то, что нужно монголам. Однако спустя мгновение великий князь отогнал от себя эти мысли — Боярин Никодим Васильевич издавна верный ему человек, да и сын его тоже. Значит, все же просмотрели они. Иди, боярин, спеши назад к отцу, смотри за степью и доноси обо всем мне. Я зол на вас, но, имея христианское человеколюбие, прощаю тебя и отца твоего. Но коли впредь такое повторится, то и впрямь не сносить вам головы». Боярин тут же поклонился и покинул палаты. Великий князь сел на скамейку и только сейчас понял, какие вести принес ему боярин. Рязань одна не выстоит, это точно. Эх, хорошо, хоть боярин и в пати отправлен в Чернигов. Кули князь Михаил со своими полками придет к Рязани, то, может, и с дюжем. — Надо время тянуть, — подумал великий князь и приказал позвать к нему своего сына. Княжич Фёдор вошёл к отцу. Сначала он не узнал его. Великий князь словно постарел прямо на глазах. Его плечи ссутулились, и взгляд сильного человека погас. «Сядь, Федя, посиди». Княжич Фёдор сел на скамью рядом с отцом и понял, что к ним в дом постучалась большая беда. «Батюшка, не держи всё в себе. Скажи мне, что случилось?» федя а погибнет Рязань. Вот что случилось. Воины всей степи идут на нас войной, и им нет числа. Нет числа! Нет!» Говоря последние слова, великий князь сорвался на крик и встал со скамьи. «Коли мы не можем противостоять им с оружием в руках, то, может, сможем договориться с ними. Великий князь Владимирский сразу им дары преподнес». Пусти меня к ним, я поговорю, и, может, удастся нам заключить с ними мир. Да, да, Федя, надо мир заключить. Ты вот книг много читал, и говорить умелец, ты мир с ними и заключи. Скажи, что десятая часть всего — это достойная плата. Мы согласны, и да простит нас Бог за малодушие, так как оставленные всеми, мы должны прибегнуть к оружию слабых переговорам. «А ты, батюшка, собирай войско, так как переговоры всегда лучше вести, коли за спиной сила стоит. Они ведь тоже люди и должны понимать, что в наших землях им предстоит облиться кровью. Соберем, сынок, соберем. Всех соберем. И ратников, и селян, тружеников, и тех, кто ремеслом владеет. Ты только договорись с ними. Пусть берут богатство. Бог даст, мы и новые соберем». После разговора с отцом, княжич Фёдор Юрьевич отправился к своей супруге, которая в это время кормила маленького Ивана. — Что-то ты не весел, Федя. Что стряслось с тобой? — стревожно спросил Евпроксиния у супруга. — Евпроксинюшка, солнце и лебедь моя чудная, — проговорил Фёдор любой супругой. Я проститься пришёл. — Но, надеюсь... «Расставание наше будет недолгим. Я еду к врагам на переговоры». Ив Проксиня положила ребенка в люльку и, подойдя к мужу, взяла его за руки. «А что, больше некому поехать? Почему ты едешь? Ты ведь к монголам собирался? К степнякам, которые законы православных государей неведомы. Они к нам присылают лишенных ума, а мы к ним сына великого князя». И в Ты только не переживай, но выслушай меня. Врагов в пять, а может, в шесть раз больше, чем мы можем собрать по всей Рязанской земле. Кто, как не я, умеет красиво говорить? Настает мой бой, и бой этот за всех вас. Увидишь, я вернусь и подарю нам мир. Я люблю тебя и Ваньку. Федя, может, не ты поедешь? Мне тревожно сильно, а нервничать мне сейчас не стоит». Пусть кто другой едет. Прошу тебя, Федя. Прости, Евпроксинюшка, но у каждого свой крест. Как буду я смотреть в глаза простому народу, коли свой крест брошу? Проститься пришел. ну раз я не могу тебя убедить не ехать, то пусть Бог сохранит тебя, сказав это Евпроксиня, перекрестила княжича. Храни тебя, Бог, возвращайся, отведя беду. Княжич Фёдор поцеловал супругу, а затем подошёл к люльке и погладил пальцем младенца. — Ты обещал вернуться, — сказала вслед уходящему мужу княжна Евпроксиния.